пролог Телла. бум бум бум тс, Хрр. вжух тонкие струйки крови стекали мне на лицо и слегка щипали поврежденную кожу первой мыслью было мы еще живы второй почему мы все еще живы третий а где вообще остальные и последний насколько я осталась цела на зубах хрустела Дышалась с трудом из-за мелкой и мерзкой взвеси строительной пыли. Я закашлялась, ощущая, как тело сдавливает и плющит с разных сторон. От чихания в горле возникла резь, и в носу неприятно так засвербело. Глаза резала и щипала, слезы текли градом, однако протереть их никакой возможности не было. Руки оказались полностью обездвижены. Вокруг все еще клубилась серая пыль, но завеса была уже довольно-таки тонкой, и я могла с трудом различать очертания. Развалины здания замерли, хотя еще недавно все вокруг двигалось словно живое. Каменные плиты ползли, пол уходил из-под ног, потолок обрушался, крошась прямо на головы. Стены ехали куда-то, окна ломались и плевались стеклами во все стороны. Казалось, все вокруг настроено против нас. Каждый кирпичик, каждый кусок штукатурки и каждый осколок. Все они злобно щерились в нашу сторону и усиленно пытались причинить вред. Все они в едином порыве стремились покалечить, убить, стереть в порошок. И вот, наконец-то, светопредставление завершилось. Интерьер вокруг выглядел живописно. Груды мусора, глыб, что сверзились друг на друга домиками и неровными лестницами, горы строительной пыли, песка и еще черт знает чего. Своих я пока не видела совершенно. Оно и понятно. Скорее всего, их завалило, так же как и меня.